В лавровый лес, к решетке сада, вдоль озера, в круг водопада, под мостики, в беседки? Нет. Княжна ушла, пропал и след. Кто выразит его смущение, рев и трепет иступление, с досады дня не взвидел он?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 Невольно кудри золотые С лилейных плеч приподняла, Невольно волосы густые Рукой небрежной заплела, Свои вчерашние наряды Нечаянно в углу нашла, Вздохнув, оделась И с досадой Тихонько плакать начала. Однако с верного стекла Вздыхая, Не сводила взора, И девице пришло на ум, В волнении нравных дум Примерить шапку черномора. Все тихо, никого здесь нет, Никто на девушку не взглянет. А девушке в семнадцать лет Какая шапка не пристанет? Рядиться никогда не лень. Людмила шапкой завертела На брови, прямо, на бекрень И задом наперед надела.